Екатеринбург, центр, кафе Аллегория. Разве законы шариата позволяют пить вино? Аккуратно поинтересовался Вахид после того, как Умар сделал заказ. Они вдвоём сидели в кафе за самым дальним столиком от входа, куда практически не падал электрический свет. Пол мрак помогал чеченцам оставаться менее заметными для остальных посетителей аллегории. Умар поднял глаза на собеседника, и, наверное, впервые за всё то время, что Вахид был знаком с этим человеком, он заметил в его глазах не поддельную грусть. Всего на пару секунд. А затем это выражение на лице Умара сменилось куда более привычным. Именно таким его и привыкли видеть соратники. "Я не пью", скупo ответил он. А только пригубляю для настроения. Это не грех, Вахид. Тем более я не исключаю того, что мы с тобой в последний раз вот так вот встречаемся на людях. Грядут большие дела, Вахид. Закажешь себе бокал. Нет, я воздержусь. Но как знаешь. Зачем ты меня позвал? Вахид нервно поёрзал на стуле. Он в отличие от Умара чувствовал себя не слишком уютно в людных местах. Особенно после тех слов о грядущих переменах, которые только что произнес старший их группы. Хотел с тобой поговорить. Теперь Умар смотрел на своего сподвижника пристально и испытующе, из-под нахмуренных бровей. Как с другом и без свидетелей. О чем? Во-первых, я попросил Гамзало через верных людей прислать нам в Екатеринбург пропагандистскую литературу. Чем больше, тем лучше. А также аудио и видеокассеты. Нам нужны новые сторонники, Вахид. Умар чуть подался вперёд, и даже при таком тусклом свете, как в этом закутке кафе, его шрам на подбородке блеснул слишком ярко и угрожающе. Я хочу, чтобы этой частью нашего предстоящего джихада занялся ты лично. Ты должен объяснить нашим друзьям, что борьба с неверными священное дело. А наша цель это устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе, путём воссоздания всемирного исламского халифата. Понимаешь меня? Наша религия более молодая, чем другие, а значит, более совершенная. И мы должны доказывать это делом. Наша пропаганда должна быть более воинственной. Мы должны более активно вербовать в свои ряды сторонников и проводить целенаправленную работу по внесению раскола в общество. Ты сумеешь с этим справиться, Вахид? Да, мой, да. Официант принёс им заказ и неторопливо составил блюдо на стол. Всё это время и Вахид, и Умар хранили молчание. В последнюю очередь официант поставил перед Абдуллином бокал красного вина, а затем удалился с независимым видом. Умар презрительно смотрел ему в спину. «Плебей!» – процедил он сквозь зубы. «А ведет себя так, словно в его жилах течет самая благородная кровь в мире. Они даже не знают своего родства, Вахид!» «Не знают своих корней! Разве это люди? Нет, это животные! Согласен?» «Согласен, Умар!» Вахид почему-то не мог оторвать глаз от небольшого шрама на подбородке собеседника. «Откак!» Он смотрел на него как заворожённый. Абдуллин коротко кивнул. Вот потому они и достойны истребления. Да, я это знаю, но нам важно соблюдать осторожность, Вахид. И конспирацию, продолжил Умар свой инструктаж, делая небольшой глоток вина. Нужно встречаться на съёмных квартирах, и так, чтобы никто не догадался о том, чем мы занимаемся в действительности. Я подозреваю, что среди наших людей тоже могут попадаться неверные. Предатели. Люди крайне ненадёжные. Помнишь, ты мне не так давно говорил про Гумера, который когда-то принадлежал к людям Абдул Азиза? Да, помню. Я так и не нашёл время узнать, кто он такой. Умар вздохнул. Теперь, когда проблема с Кеплером решена, у меня будет чуть больше свободного времени. Я поговорю с Гумером, но ты пока проверь его. Проверь на этом на пропагандистской работе, уточни Вахид. Вот именно. Встретиться с ним на одной из конспиративных квартир. Я поручил Равкату заняться этим вопросом, и скоро, думаю, в нашем распоряжении будет не одна такая квартира в Екатеринбурге. И даже не две и не три, десятки квартир, Вахид. Но я отвлёкся. Умар сделал ещё один глоток вина. Не он, не Вахид до сих пор так и не притронулись к принесённой пище. Встретье с Гумером и хорошенько прощупай его. Понаблюдай за его поведением. Чуть позже подключусь и я. Но мне бы хотелось, чтобы в отношении кадров ты мог бы обходиться без моего участия, Вахид. Я тоже не смежильный, как ты понимаешь. Да, я понимаю, Умар, конечно. Вахид чувствовал, что он сильно голоден. Но начать трапезу раньше, чем к ней приступит старший, он считал для себя невозможным. «Это все, что ты хотел мне сказать?» «Не только». «А что еще?» «Ты знаешь, что такое джихад?» Вопрос откровенно удивил и обескуражил Вахита. Разумеется, он знал, что такое джихад. Это знал каждый и едва ли не с младенчества. подобный вопрос со стороны Умара был в высшей степени оскорбительным. Как ни старался Вахид держать себя в руках, он всё же вспыхнул. "Естественно, о чём ты говоришь? Джихад? Нет", оборвал соратника Умар. "Я понимаю, что ты знаешь, но я считаю, что мы трактуем это понятие слишком узко. Настоящий правоверный должен быть силён не только телом, но и душой". И мы обязаны объявлять джихад каждому, кто этого не делает, Фахид. Таково моё мнение. И что это означает? К чему ты клонишь, Умар? Объясни. Хорошо. У Абдуллина был такой вид, словно он толковал неродивому ученику очевидные вещи. Каждый человек, который не чтит Святое Писание Корана, отступник, неверный. Каждый, каждый. Умар был похож на одержимого. Он залпом осушил свой бокал вина и щёлкнул пальцами, подзывая официанта. Мы обязаны расправляться с неверными. Убивать каждого встречного, если потребуется, то и убивать, ответил Умар. Он заказал официанту ещё вина, и когда тот отошёл, зловещим шёпотом продолжил: Я вот, например, знаю одно неплохое место в лесной зоне, где парочки проводят своё время. Они совершают прелюбодеяние, Вахид. а следовательно, очень грешны перед Аллахом. Их нужно наказывать. И что ты будешь с ними делать, Умар? Вахид и сам понизил голос до шепота, не замечая того, как собеседник увлек его своим разговором. Не я, а мы, Вахид. Умар кровожадно улыбнулся. Ладно, что мы будем с ними делать? Карать. Карать справедливой и беспощадной рукой Аллаха. Вахит почувствовал, как по его телу пробежала мелкая дрожь. Но не из-за того, что сказал Умар, и не из-за того, что он предлагал делать. Покоробить звериную душу Вахита такими пустяками было невозможно. Просто он наконец осознал, что азарт Умара незаримо передался и ему самому. Когда? только и спросил он.